Глава восьмая Черную башню мне удалось покинуть только спустя час. Узнав, что я не успела приобрести в Турине ароматические свечи и крем для рук, Мелисандра устроила слезливую истерику. Узилище снабжало принцессу всем необходимым для проживания, однако по-прежнему отказывалась доставлять косметику, любовные романы и сладости. Когда Милли попыталась настоять на своем и потребовала у башни сборник эльфийских баллад, Та вздрогнула до основания и выдала тот самый свод законов Турина. Тут-то принцессу и понесло. Мне выдали такой список претензий, словно это я лично башню построила и наделила вздорным нравом. Конечно, потом Мелисандра успокоилась и даже попросила прощения. Но в окно я вышла в отвратительном настроении, которое только усугубилось бурей, пронесшейся над темным лесом. Стоило мне миновать ворота, как ступу подхватил вихрь и понес неведомо куда. Вернуть контроль над ведьмолеткой оказалось не так уж и просто. Ветер швырял ступу, точно щепку, попавшую в водоворот, бросал вниз прямиком на верхушки деревьев. Те громко охали и возмущенно шелестели, что ведьма вознамерилась их погубить. Все растения в воющей чаще прекрасно болтали, чем бессовестно и пользовались, доводя до белого коления редких путников. Попав на этот участок леса, можно было услышать о себе много нового. Избежав столкновения в третий раз, я решила не искушать судьбу и приземлиться. Воющая чаще встретила меня на удивление тихим говором. «Ведьма!» — раздалось со всех сторон. «Уже лет пять как?» — проворчала я. «Наша ведьма!» — не унимался лес. «Мимо проходящая!» — поправила я и принялась крутить головой в поисках Иова. Обычно тот не заставлял себя ждать и являлся, едва моя ступа касалась земли. Выждав немного, позвала призрака вслух. «Нет его!» — протяжно завыла береза. Ее контральта позавидовала бы и оперная певица. «Совсем нет!» — фальцетом подтвердил кустик растущий у ее корней. «Я к подобным выкрутасам уже малость привыкла, поэтому даже чертыхаться не стала. И куда подевался?» «Художник творит!» Решила добить меня ультразвуком белоствольная зараза. «Странные вещи», — уточнил кустик. «Где?» Я снова запрыгнула в ступу. Береза взмахнула ветвями, указав направление. Плотные заросли дикого шиповника отпугнули бы случайного путника. Но я лишь выругалась и направила ступу на таран. Колючая преграда в последний момент раздвинулась, и я вылетела на полянку. И тут... «Ох ты ж, ёшки-поварёшки!» Настоящая ведьма всегда на чеку и имеет в запасе пару тройку заклинаний, таких, чтобы и себя от беды уберечь, и врага до смерти не обидеть. А обидеть меня захотелось, причем всех оптом. Иова так в первую очередь. Попав в энергетическую ловушку, этот несносный призрак, вместо того, чтобы попытаться из нее выбраться, с необъяснимым энтузиазмом что-то вырисовывал на деревянной дощечке. Охотнички топтались рядом и, видимо, до сих пор не определились, дать ли творческой натуре себя реализовать или развоплотить ее. Я применила заморозку к первому, оглушила второго и уже собиралась кинуть сонное заклинание в третьего, когда раздалось горестное. «Элли, ну зачем? Я минут тридцать их расставлял. Беда с этими охотниками за потусторонними сущностями. Зажатые, мрачные, такие морды писать, со скуки сдохнешь». А тебя не смущает, что твои модели в шаге от того, чтобы окончательно обессмертить твой талант? Ты об этом недоразумении, названном ловушкой для призраков?» Иов с легкостью просочился сквозь светящуюся преграду и покачал головой. «Под спецэффектами вы смотрелись лучше», после чего забрался обратно в ловушку. Охотники выглядели жуть, до чего жалко. Если замороженный и парализованный могли только жалобно таращиться, то третий, которому не досталось сонного заклинания, взмолился. «Ведьма, спаси нас!» «Позировать не любите», участливо поинтересовалась я и только тут заметила, что ноги условно свободного охотника скованы полупрозрачными кандалами. «Ай да и оф!» И без меня прекрасно справился. Призрак бросил на троицу недовольный взгляд. «Народ приободрились, плечи расправили, взгляд боевой». «Не портите мне эпическую картину. Мы же не хотим, чтобы потом ваши потомки считали, что вы были жалкими неудачниками. Правильный эскиз — залог надгробья, которое прославит вас и ваше нелегкое ремесло в веках». «Не надо нам такой славы, у меня и потомков-то нету», — заныл охотник. «Врёшь? еще недавно сам утверждал, что у тебя семеро по лавкам и семью кормить нечем?» «Нечем», — с готовностью подтвердил охотник. «Поэтому и обзаводиться не спешу. Вот сменю занятия, тогда и заживу, как приличный человек». «Элли, ты ему веришь?» — скучающе обронил Иов, не отрываясь от работы. «Не особо», — охотно подыграла я и развеяла собственные чары. Вновь получив возможность говорить, первые два охотника присоединились к хоровому стону. Вмешиваться я не стала, Иоф обожал быть в центре внимания, еще бы он не подхватил у местной нечисти скверную привычку брать откуп натурой. В результате охотники за привидениями отделались новым альбертом из красного дерева, набором кистей с ручками, рулоном холста и набором перламутровых красок. «И чтобы сверкали, как огонь!» Сурово предупредил Иов. Пленники в голос пообещали, что разыщут заказанное и принесут на опушку темного леса. После этого Иов милостливо их освободил и даже любоваться эскизом не заставил. И что это было? Я выжидательно уставилась на приведение Тот попытался придать своей физиономии невинное выражение. «Да ходят в лесу всякие. Грех не воспользоваться». «Ты что мне обещал?» «Правильно». «Вести себя тихо и не высовываться!» Иов виновато потупился. «Как я могу на тебя полагаться, если ты носишься неизвестно где? А чтобы тебя найти, мне приходится спрашивать направление у березы». Призрак потрясенно вытаращился на меня и даже карандаш из пальцев выронил. «Береза тебе помогла?» Не только она. Кустик тоже охотно подсказывал. Да и вообще, воющая чаще как-то странно себя вела. Не обругала. Обычно, пока из нее выберешься, много чего нового о себе узнаешь. И тут кроется самая засада. «Иов, мне нужно, чтобы ты проложил для меня маршрут к черной башне». «Появился новый клиент?» Лицо призрака заинтересованно вытянулось. «Перспективный? Нервный?» «К тяготам походной жизни неприученный!» — проворчала я. «Принц-идеалист!» «Так мы его быстренько спровадим!» Иов радостно потерпал прозрачные руки. «Ты только оформи все, как полагается, а задатки не забудь, и пусть побольше оберегов и амулетов на себя навешает. Темный лес — место проклятущее, сюда без магической поддержки соваться нежелательно. Не мне тебя учить, ты ведьма опытная, двух героев уже извела». «Иов, ты ничего не понял. Мне нужно провести принца Габриэля к Черной башне. Этот жених одобрен Мелисандрой». Даже призраки умеют удивляться. И Оф так вообще призрачную челюсть потерял. Она выпала из раскрытого рта и поскакала по траве, громко клацая такими же призрачными зубами. «Не время поясничать. Мне еще в Турин нужно до рассвета успеть, иначе принц решит, что я раздумала его доводить. Тьфу! Сопровождать!» Призрак заметно погрустнел. «Это нам его не пугать, а напротив. Оберегать придется». «Для защиты у его высочества личный маг-полуэльф имеется. Вполне достаточно, если вы не будете высовываться. А если маршрут проложишь, не выйдет, Эль. Темный лес сам решит, какими тропками вас повести и в какую лужу окунуть. Вот уж чего не надо, того не надо. Эх, как же хорошо и спокойно на лично заколдованных тропках. Но по ним бесконечно водить его высочество не станешь. Заподозрить неладное может. Хотя принц Габриэль вряд ли поймет» а вот полуэльф точно просечет. «Хотя почему точно?» «Элли, я узнаю эту улыбку. Кой-кому придется не сладко». «Главное, чтобы рикошетом не прилетело», — буркнула я. «Предупреждать Иова, что принца сопровождает Илар, я не стала. Разведёт панику. И древние с Захарием вместо того, чтобы держаться подольше, начнут кружить рядом и действовать мне на нервы. Скажи ребяткам, чтобы на рожон не лезли» и сам прекращай самодеятельностью заниматься. «Да ты что? Мне откупных от охотников на полгода хватит!» предвкушающе протянул Иов. «Вот и твори, потом покажешь», — хмыкнула я и полезла в ступу. Поспать этой ночью мне не удалось. Полудрема в ступе не в счет. Прибыв в Турин, я первым делом забежала в круглосуточную лавку и пополнила походный сундучок травами, корешками и специями. Принца Габриэля следовало оберегать, и делать это я собиралась ведьмовскими методами. А если у кого-то есть желание разбрасываться охранными заклинаниями, то пусть на себя их и кастуют. Лишними точно не будут, я уж постараюсь. Резкий треск заставил меня вздрогнуть. Я до того крепко сжала стручок бурого вестника, что тот едва не лопнул у меня в руке. «Госпожа, все в порядке?» Гоблин проворно залез на скамеечку и сунул нос в мешочек со стручками. «Отличный товар, чуть подсушенный, но не пережаренный. Прелых точно не обнаружите». «Сама вижу», — проворчала я и положила стручок в корзинку для покупок. «Госпожа изволит отравить подопечного?» В тихом голосе прибывшего отчетливо прозвучало предупреждение. «Оборачиваться я не стала. Слишком много чести». Вместо этого выбрала еще один стручок и демонстративно сунула его в корзину. «Отравление бурым вестником...» оставляет на теле жертвы характерные сизые пятна в районе брюшной полости. Как правило, они затрагивают и паховую область. «Так что нет, вестником я никого травить не собираюсь». «А ты за антидотами пожаловал?» «И какие же мне порекомендует госпожа ведьма?» Гоблин снова Юрка запрыгнул на табуреточку и уже открыл рот, чтобы озвучить ассортимент лавки, но вдруг потопился и пробормотал что-то нечленораздельное и спрятался за ширмой. «Для начала я бы порекомендовала не злоупотреблять магией». Резко развернувшись, я обнаружила, что полуэльф стоит ко мне вплотную. Инстинктивно дернулась назад и налетела на витрину. «Осторожнее!» — меня поддержали под локоть, помогая восстановить равновесие. «Руку убрал!» — рявкнула я, почувствовав воздействие чужеродной магии. «Пятый уровень. Неплохо для ведьмы?» «Ты еще табель с оценками попроси предъявить!» Нечаянная похвала меня насторожила. Конечно, я гордилась уровнем силы. Обычно ведуны и ведьмы заканчивают обучение с шестым. Если не останавливаются на достигнутом, то поднимаются до пятого. А уже единицы покоряют четвертой. Первые три уровня были доступны лишь магам и чародеям. Элар наконец-то оставил мой локоть в покое и примирительно улыбнулся. Должен же я выяснить, с кем мне придется отправиться в столь негостеприимное загадочное место. И насколько хорошо ты знаешь темный лес. Вопрос был задан нарочито небрежным тоном, однако я затаила дыхание в ожидании ответа. «Ешки-поварешки, пусть она кажется дилетантом!» «Я наслышан об особенностях этого леса!» «С удовольствием проведу для тебя экскурсию», — сладко пропела я. «Да простят меня Милли и принц Габриэль, но это путешествие полуэльф забудет не скоро Илар подумал и кивнул. Если он и догадался, что готовится великая пакость, то не подал виду. «И чем же мне запастись для предстоящего путешествия?» «Кашей. Лучше перловой». Драпировка, за которой скрылся хозяин лавки, слегка шевельнулась. «А еще? Тут я без запинки выдала такой список готовых снадобий и ингредиентов, что их приобретение могло бы сделать недельную выручку старому гоблину. Я ожидала, что илар начнет возмущаться и торговаться, а то и потребует, чтобы я объяснила целесообразность перечисленного, но тот молча вытащил кошелек. Выложив на стойку горку монет, маг придвинул их ко мне. «Моя плата за проход по темному лесу». «Это только аванс», — нагло ухмыльнулась я, хотя скулы едва не свело от страха. Если он выяснил, сколько я сдирала с желающих добраться до Черной башни, то мог разнюхать и про обстоятельства, при которых кандидаты покидали негостеприимный лес. Хотя тут моя совесть абсолютно чиста. «Ладно, почти чиста». Полный расчет произведем у стен башни. То есть обратно тебя можно не выводить?» Сладко улыбнулась я. «Что ты, уверен, у тебя это прекрасно получится. Такая ведьма, как ты, выведет кого угодно». Голос лара лился подобно патоке. «Если не прислушиваться к смыслу сказанного, можно подумать, что со мной заигрывают». Гоблин, который после озвучивания заказа предупредительно вскочил на табуреточку, вздохнул, отложил счеты и снова спрятался за ширму. На стойке осталась лежать счетная книга, над которой парила самопишущее перо. Я постучала кончиком пальца по списку ингредиентов и процедила сквозь зубы. «Добавь к перечисленному милису и ромашку». «Ведьма изволит нервничать?» Тут же насмешливо бросил Илар. «Ведьма изволит успокаивать попутчика», — огрызнулась я. Дерганный мак в бою не помощник, как и психованная ведьма». Я раскрыла рот, чтобы разразиться гневной тирадой. Когда поняла, что меня переиграли, пришлось снова вымучить улыбку. «Думаю, дальше ты прекрасно справишься и без меня». Не успел и Лара помниться, как я схватила корзину и бросилась прочь из лавки. Пусть мой отход больше и походил на бегство, это было всего лишь тактическое отступление. Сортировка и упаковка приобретенного в лавке продолжалась до рассвета. Во двор золотого гуся моя ступа спустилась, пофыркивая недовольным ёжиком. Летучему транспортному средству не нравились мешочки, свисающие с бортиков. Часть поклажи я утрамбовала в сундучок, стоящий в ногах. Тот хоть и был зачарованным, но не безразмерным. Выпрыгнув из ступы, я бросила край каната пареньку с конюшни. «И что мне с ней делать?» — растерянно пробормотал он. «Представь, что это лошадь, привяжи, за три, и следи, чтобы не улетела». «И овса ей задать?» Конюх попытался заглянуть в ступу. Той подобное любопытство пришлось не по нраву, и она шлепнула наглеца мешочками с травами по носу. Парень испуганно вскрикнул и отскочил. Канат, впрочем, из рук не выпустил, поэтому ступа важно поплыла следом. «Она меня атакует!» взвизгнул юнец и попятился. «Больно ты ей нужен!» Я отобрала канат и направилась к забору. «Вот вечно все приходится делать самой!» Привязав ступу, подхватила корыто с и поставила рядом. Ступа благодарно скрипнула, спустилась пониже и уткнулась бортиком в кормушку. Ведь ни одного зернышка не съест, а все равно требуют. Принц Габриэль полностью оправдал мои ожидания. К моему прибытию он был умыт, накормлен и вырядился в новенький с иголочки наряд. «Вот прям бери, упаковывай и доставляй к Мелисандре». Могла бы с радостью так и поступила, однако врата, переносящие меня к Черной башне, не откроются, если вступе будет посторонний. Госпожа ведьма, я готов. Принц вскочил на ноги и едва не растянулся на полу, зацепившись о прислоненной клавке меч. Простите, совсем о нем забыл. Мне стало грустно. Очень грустно. Я, конечно, ведьма боевая, но темный лес не для слабаков. Хорошо, что я подготовилась. В заплечной сумке у меня лежал набор зелий в порционных бутылочках. Вручать подарок в присутствии свидетелей я не рискнула, поэтому спросила. «Ты комнату сдал? Нет? Тогда пойдем». «Зачем?» — опешил его высочество. «Буду проверять тебя на профпригодность», — мрачно усмехнулась я. Принц побледнел еще сильнее. «Это мне раздеться придется? Можем и в одежде, как тебе больше нравится». Его высочество поднимался за мной медленно и еле ноги переставлял. Видимо, пытался сообразить, как отказать даме, чтобы та не послала в дремучий лес. Да еще и в одиночку. Так оно и вышло. Не успели мы миновать лестницу, как позади раздалось взволнованное. «Госпоша ведьма, постойте!» Стою, жду и даже не хихикаю. А ведь хочется, до да колик в правом боку. И только крепко сцепленные на животе руки слегка подрагивают. Его высочество вперил взор в стену и с придыханием повторил. «Госпожа ведьма! Элли!» — скромно поправила я. «Элли!» — послушно произнес принц и отчаянно покраснел. «Несравнимая Элли! Не поймите меня неправильно! Вы самая прекрасная ведьма из встреченных мною!» Подрагивание рук перешло в трудно сдерживаемый смех. «Принц с подозрением покосился на меня?» а потом снова уставился в стену и продолжил осыпать ее комплиментами. «Так вот, при иных обстоятельствах я бы ни за что не отказал такой милой леди. Но пока в моем сердце пылает любовь к прекрасной Мелисандре, я вынужден...» Тут за полу Габриэля угас, и он замолчал, растерянно кусая губы. «Закончил?» «Я был недостаточно убедителен», — обеспокоился он. «Ты был хорош. Мне за всю жизнь говорили столько приятного», — печально обронила я. «Но почему же? Вы в самом деле...» Спохватившись, принц захлопнул рот и выдохнул. «Я не могу одновременно оказывать внимание двум дамам. Это противоречит рыцарскому кодексу». «Суров ваш кодекс», — хмыкнула я. «Если Мелисандра в настоящий момент наблюдала за этой сценой в зеркало, то наверняка впечатлилась. Держи уже», — вытащив из сумки связку бутылочек, протянула принцу. «Полагаете, пригодятся?» — на удивление по-деловому спросил он и принялся изучать этикетки, на которых я указала не только название, но и назначение. «Лишними не будут, мало ли?» «А почему для ясности мыслей всего один флакон?» Я слышал, темный лес гораст морочить путникам голову. «И откуда ты такой умный взялся?» «Да потому что ты с ясными мыслями, ты и мои иллюзии распознаешь. И плутающую тропку заметишь. Ешки-поварешки». Вдруг и Лар мастер по этой части. «Так я пойду?» Принц с надеждой покосился на лестницу. «Ты же уже собрался в дорогу», — не приминула напомнить я. Габриэль поправил заплечную сумку и патетично хлопнул себя ладонью по лбу. «Представляете, я в комнате кое-что забыл. Не утруждайтесь, я сам найду». Сделав такое заявление, принц поспешно ретировался, нервный какой. И это мы еще до леса не дошли. «А для меня у тебя тоже есть подарок?» С какой-то радости, фыркнула я. Поворачиваться не хотелось, но я привыкла смотреть врагу в глаза. Конечно, если он не Василиск и не вампир. Медленно обернувшись, обнаружила, что, в отличие от Габриэля, Элар не был готов к путешествию. Пулуэльф даже одеться не удосужился. Вышел в коридор в незаправленной рубашке, хорошо, что застегнуться, догадался. А впрочем, какая мне разница? Лучше думать о том, что этот нагломак жаждет вывести меня на чистую воду представив не особо чистоплотной ведьмой. «Ты взяла аванс», — внезапно напомнил Илар. «Было дело», — буркнула я. «В этом случае я могу рассчитывать на такой же пакет услуг, как и принц Габриэль». Илар нагло уставился на меня. «Не переживай, и тебя проведем», — процедила сквозь зубы я. «Можешь попытаться», — с притворным сочувствием заявил он. «Но я жду». Или тебе сначала надо зайти ко мне в комнату и подождать, пока я разденусь?» «Ну, знаешь, от возмущения я даже ногой притопнула. Подслушивать неприлично. А соблазнять чужого жениха, значит, можно?» Не успела я опомниться, как этот гад выбросил руку и крепко ухватил меня за кисть, притянул к себе. «Принц Габриэль жаждет увидеть прекрасную Мелисандру. Не стоит мешать его планам». «Да ты и не пыталась», — обиженно пролепетала я. Впервые приготовилась честно исполнять роль проводника, но и тут в чем то заподозрили. «Ведьма должна быть бдительной. Строя пакости, надо быть готовой к ответному удару». Я вот расслабилась, разобиделась, чем и воспользовался илар Он самым безответственным образом затащил меня в свою комнату, подвел к кровати и грубовато потребовал. «Проверяй». Я растерянно уставилась на разложенные на покрывале свёртки и коробочки. Нет, зря я надеялась, что она кажется недалёким дилетантом. К походу в темный лес полуэльф подготовился основательно. Одни очки гном ей работы чего стоили. Такие от иллюзии и от зеленого тумана уберегут. Имелось в темном лесу крайне неприятное болотце, и, судя по всему, Илар о нем знал, иначе бы зачем запасться заговорённой веревкой? Такой, что без команды не развяжется и не отпустят. Я крутила зачарованную вещицу в руках, Четко осознавая, что влипла. И Лар в самом деле жаждал, чтобы его фландрийское высочество добрался до цели. И с какой-то радости он такой упертый. Его же за мной присматривать направили. «Тебе хорошо заплатили?» — мрачно поинтересовалась я. «Драгоценная, у тебя проблемы с памятью? Насколько мы оба знаем, ты единственная, кому здесь платят. И я подозреваю, что даже переплачивают. С меня хватит». Я вытащила из сумки кошель, чтобы вернуть магу аванс, и внезапно обнаружила, что тот улыбается. «Элли, ты так и не поняла? Тебе от меня не отделаться». «Больно нужно. Темный лес сам все расставит по своим местам. Посмотрим, чего ты стоишь», — процедила сквозь зубы я. «Полагаю, что я не устаю перед чарами русалок или испугаюсь шепчущих деревьев? Нет. Я наверняка упаду в обморок при виде конского черепа». Полуэльф издевательски уставился на меня. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — слабо пролепетала я. Осведомленность Илара уже не просто настораживала, а откровенно пугала. «Если двоим суждено быть вместе, то это произойдет, несмотря ни на что», — внезапно печально промолвил Илар. «Ожидайте меня внизу, я скоро к вам присоединюсь». Выяснять, что же послужило причиной внезапной смены его настроения, я не пожелала. Очутившись в коридоре, сразу поспешила к лестнице. Ноги сами несли прочь от странного полуэльфа. На мгновение мне показалось, что за его желанием отправиться в темный лес скрывалось что-то личное. Принц Габриэль обнаружился на прежнем месте. При виде меня он вскочил по стойке смирно и подхватил с пола заплечный мешок. «Собрался?» «Отлично. Идём». Я направилась к выходу. «А как же Лар? «Я предупредила, чтобы вы оба были готовы еще на рассвете». Мстительно процедила сквозь зубы я. Во дворе я приказала Габриэлю седлать коня. Сама же поспешила к ступе. Та уже успела перевернуть корыто и основательно утрамбовать зерно в землю. «Транжира бессовестная», — проворчала я. Ничем не объяснимое желание ступы подражать четвероногим начинало нервировать. «Еще немного и начнет требовать, чтобы я ее посла и мыла в речке». Я одобрительно осмотрела коня Габриэля. Ладный, выносливый, неупитанный, но и тощим его назвать сложно. «Вот и славно. понесемся с ветерком. Пусть и гоняет». Хотела уже забраться в ступу, как из конюшни донеслось подозрительно знакомое ржание. И следом босовитое. «Лапы убрал, немочь двуногая!» Я рванула в конюшню, уже прекрасно зная, что увижу в ней буяна. «И откуда ты тут взялся?» — рявкнула я с порога. «Ты посмотри на нее, «Кинула, бросила!» На понюшку травы променяла, а теперь отчета требуют, возмущенно заржали в ответ. Мальчик конюх и до моего прихода боялся коня, а теперь и вовсе рванул к выходу. Слабак, нервы не к черту. Что с ним в старости-то будет? Неодобрительно вскрапнул Буян. Что ты здесь делаешь? Я повторила вопрос, но никак не ожидала, что в спину прилетит аналогичный. Вот и мне интересно, что? Что ты забыла рядом с моим конем. «С каких пор он стал твоим?» «И вовсе я не его», — встрял Буян. «Так, взят в аренду». «Вот так, Арнель!» Я ему коня доверила, рассчитывала, что о бедолаге позаботятся, а его, получается, отдали непонятно какому полуэльфу. «Тебя что-то не устраивает?» Илар заметил мое состояние и не думал этого скрывать. «В первую очередь меня не устраивает, что ты увязался за нами», — заявила я и тут же об этом пожалела. Макс, присутствующий для эльфов Грации, приблизился ко мне и неожиданно зло прошипел. «Маленькая дуреха, да ты радоваться должна, что твоими проделками заинтересовался только я. Если бы Ригинский совет пустил по твоему следующейку, ты бы сейчас не готовилась к очередному путешествию, а придумывала правдоподобные объяснения в застенках мага-дознавателя. Меньшее, что тебе светит, — обвинение в похищении особой королевской крови» подос тихо обронил Буян и стойла. Я даже не заметила, как он в него вернулся, а все потому, что в настоящий момент пол подо мной ощутимо закачался. Прислонившись спиной к деревянной перегородке, я восстановила дыхание и улыбнулась. «Сначала докажи, что это я. Вот доберемся до Черной башни, и видно будет. Дерзай!» Я уже совершенно спокойно пожала плечами. В том, что Мили меня не выдаст, я ни капельки не сомневалась. Гарантией тому был обед на крови. Я поклялась принцессе, что не брошу ее в темном лесу. Та, в свою очередь, обещала, что никто никогда не узнает, как она в нем очутилась. «Сдаётся мне, что никто никуда не доберется, покуда мы будем тут простаивать», — донеслось недовольное стойло. «А давай мы его здесь забудем», — невольно вырвалась у меня. Неужели из-за этой четвероногой заразы я еще и переживала? Такого коня и врагу не пожелаешь. Тем более, что ехать нам с полуэльфом все равно бок о бок. И Лар с тоской покосился в сторону стойла. «Стоящего коня так быстро в Турине не сыскать. И это бесполезное, скажу я вам, занятие». Буян величаво выдвинулся из стойла. Уши подрагивают, ноздри раздул, еще и хвостом, как веером, обмахивается. «Лучше меня, вам никого не найти». «Скромность вместе с подковой потерял?» мрачно буркнула я. Примерно тогда же, когда и ты свою ведьмовскую совесть. Не остался в долгу Буян. Бросила меня, ведьма бесстыжая. Ёшки-поварёшки, и на кой я его спасала? Надо было нечисти скормить. Слопали бы и косточки не оставили. Ни улик, ни проблем, ни угрызений совести. Нет, с последней могли бы возникнуть проблемы, но как-нибудь пережила бы. А то к эльфам привела и хоть бы спасибо сказал. А благодарить было за что. Целители постарались на славу. Залечили не только свежие рубцы, но и старые шрамы. Вдобавок конь заметно отъелся, ну и наглее стал. И вряд ли он этого у эльфов нахватался. Пока я мысленно распекала буяна, Илар вывел его из конюшни. Как же они мне надоели. Причем еще не ясно, кто сильнее. Скорее бы до Ивовска добраться, пополнить запасы и в лес. А там уже будь что будет, скучать точно не придется. вот так Корнель! Вот же удружил. Интересно, он представляет, кому именно передал коня? Не выдержав, вытащила из-за поясной сумки клочок свитка, приложила к стене и нацарапала. «Арнель, что с Буяном?» Ответ пришел незамедлительно и оказался для меня полнейшей неожиданностью. «Элли, что с принцессой?» Я в бессильной ярости сжала записку в кулаке, ведь знала же, что и Лара направили следить за мной. Было верхом наивности рассчитывать, что полуэльф не донесет о моем участии в исчезновении принцессы. И все-таки я надеялась. Погрузившись в невеселые думы, я не сразу заметила тени, а помнилась, только когда она соскользнула со стены и заступила мне путь. Темная сущность на глазах увеличивалась в размерах, заполняя собой проход. Охнув, зажгла огневичок и попятилась в вглубь конюшни. «Вот напасть темнючая! И что ей от меня надо?» Вариантов было масса, от просьбы о помощи до банального сожрать. Я ведьма, пусть и любопытная, но не до такой степени, поэтому, запустив в тень огневичком, метнулась к задней двери. Та оказалась заперта, но когда крепкие засовы могли остановить испуганную ведьму? Наш народ такой, и дракона за пятку поймает, и ледяной терем растопит, и принца пусть и самого распрекрасного доведет. Дверь я вынесла волной чистой силы, чтобы тут же упасть в объятия подоспевшего Элара. «Тень!» — выпалила я. «Тень в темной конюшне? Неужели? Хорошо, что не мышь!» — раздалось веселая в ответ. «Ты не понял. Это была темная присоска!» «Одну минуточку!» — уже серьезно произнес полуэльф и, опустив меня на землю, поспешил в конюшню. «Вот и куда он полез? Жить надоело!» В следующее мгновение из дверей вырвался стол послепительно-белого света. Он больно ударил по глазам, заставив меня зажмуриться. Выставив вперед руки, я продолжила идти на ощупь, пока не уткнулась в чью-то грудь. «Осторожнее!» — меня придержали за руку, не давая отпрянуть. Совсем забыл, что это заклинание не следует использовать без защитного купола. Приоткрыв один глаз, я обнаружила на иларе все те же очки гном ей работы. Так вот, почему ему яркий свет не помеха. «Чего не скажешь о лошадях, привязанных с другой стороны конюшни». Испуганное ржание перекрывалось возмущенным гусиным гоготом и чьим-то босовитым матом. «Ты была права насчет тени», — произнес полуэльф и не думая разжимать пальцы. «Ты ее поджарил?» «Какая то оказывается, кровожадная». «Нет, к сожалению». Она вернулась к своему создателю до того, как я активировал заклинание. «И тут мы переходим к самому интересному. Кому же ты так насолила?» «Да мало ли кому. Увидим, врагов хватает. Руку отпусти». Элар нехотя послушался. Я с оскорбленным видом принялась растирать кисть. Хотя по-настоящему больно мне не было. Проклятущая тень. Могла же и случайно в конюшню забрести, А мне теперь дергайся. Хотя кого я обманываю, тварь наверняка искала Буяна. Бывший владелец жаждал найти коня, которого на мою беду очень удачно вывели из златолесья. «Буяна, ты как заполучил?» — хмуро поинтересовалась я. «Переживаешь, что украл?» Полуэльф недобро зыркнул на меня. «Успокойся, я уже поняла, что воровство исключительно по ведьмовской части. Принцессу он из родового гнезда тащим. Пресветлая богиня, да с тобой вообще можно нормально разговаривать?» В сердцах воскликнул Илар. «А ругаешься ты, как в заправдошний эльф?» Удивленно присвистнула я. Ответить Илару помешали крики. Очевидно, владельцу золотого гуся доложили о произошедшем, и теперь он требовал объяснений. «Твоя работа тебе и отвечать», — ехидно объявила я. «Неблагодарная ведьма», — с укором произнёс илар и вдруг, наклонившись, крепко поцеловал меня в губы. После чего приспокойненько направился к конюшне. А я так и застыла на месте, точно заговоренная. «Хороший мужик», — проржали ехидно в спину. «Да чтоб ты в этом понимал», — фыркнула я и поспешила за Эларом. «Следовало проследить, что за сказочку тут расскажет трактирщику». Надеюсь, протень не разболтает, иначе бедному владельцу постоялого двора придется раскошелиться на толкового демонолога. Я уже мысленно подыскивала аргументы против бессмысленных трат, даже собиралась лично провести ритуал, защищающий от нечисти. От тени не убережёт, но вряд ли трактирщик в таких тонкостях разбирается. Зато ему и постояльцам спокойнее. В общем, только я настроилась побыть доброй и бескорыстной, как вдруг услышала. Нервная стала, ночами не спит. Но мы же не будем на бедняжку обижаться. Из темного леса многие не в себе возвращаются, а она регулярно туда героев вводит». От удивления я икнула. Громко так. Услышал и трактирщик, и рабочий, и мальчик с конюшни. Один Илар как стоял ко мне спиной, так и остался. Этот полуэльф даже ухом не повел. «Так что не переживайте за конюшню. От яркого света никакой порчи имущества не случилось. Разве что мышь какая ослепла». Я икнула еще раз и четко осознала. Элар еще не раз мышей помянет. Будут ему и мыши, и жабы, и хорьки саблезубые. Посмотрим потом, кто из нас нервный. Элли, как вы себя чувствуете? Может, вам присесть или прилечь? Принц Габриэль до того впечатлился рассказом лара что был готов немедленно мчаться и искать для меня целителя. Пришлось рявкнуть, что я в порядке, запрыгнуть в ступу и приказать той лететь прочь с постоялого двора. Вслед донеслось притворно сочувствующее. «Я же говорил, нервная».